Глава 23. Я смотрел на бой с высоты холма и охреневал. Молодые глаза моего нынешнего тела видели далеко, четко, ясно. Мозг обрабатывал, анализировал и выдавал на гора результаты. Все, что я видел, чувствовал и понимал, говорило мне, Арбаскут не просто недооценен, а вообще не понят был нами до сегодняшнего дня. Да, защищает. «Да, стреляет. Да, и конный латный рыцарь ему стал нипочем. Не просто нипочем, а вообще почем. Если в наши средние века конного латника с копьем и мечом можно было приравнять к танку, то да, это звание оправдывало подобное назначение. Нечто подобное было и на «Атласе». «Драконь вместе с всадником» — это венец местных военных технологий, и все умы мерили войско количеством всадников. В моем старом мире испанская терция похоронила этот алгоритм и то за счет суровой дисциплины и очень многослойной конструкции построения, где копья со щитами перемежались с и двуручными мечами, и то соотношение сотни конных против тысячи пеших. Понятно, что эту тысячу можно собрать по хуторам и снарядить абы как, лишь бы было, Сотня конных и стоило на порядке больше и как ни крути, а в рыцаре брали просвещенных людей, а не писантов от Сахи. Вот и подумайте, что принесет больше вред государству, потеря тысячи черносошников или потеря сотни образованных дворян. Понятно, что количеством мерить тут нельзя. Нужно привлекать еще и качественный показатель. А теперь продолжаем эту логическую цепочку. В руки пеших попадает некое устройство, которое способно защитить в три раза лучше от таранного удара лавы, при этом дает возможность пробивать латных воинов на конях так, как будто эти самые воины вообще скачут без доспехов. Ведь по факту арбаскут пробивает латника? Пробивает. Армированный копейными древками строй выдержал удар конницы? Выдержал. И что получаем на выходе? А вот то и получаем, что верховое преимущество попросту сведено к нулю. Конный, не конный, какая нахрен разница? Главное, у кого ружье. <свят> в голос загы я. Дарийский генерал недоуменно покосился на меня. Я видел своими глазами, как конный клин, теряя свой напор и скорость, разбивается о плоскость манипулы Бранда. Лихая кавалерийская атака в тыл с выходом в незащищенный фланг, любимая плюшка, которая буквально сочится из десятков книг местного разлива. Я буквально врос в эти наивные тактические ляпы, на которых с детства вырастали местные вояки. Да, они с детства впитывали в себя адреналин со страниц книг, где, конечно же, представляли себя во главе все сокрушающего войска, Верхом на драконе с гордо поднятым клинком, указывающим всем величие и направление атаки. Боже мой, какие олухи! И этот, как его, Рау, предводитель местный. Я видел, как он гордо, блестя своими блестяшками, сидя на дра, вел своих латных баранов на бранта, огибая их по большой дуге. Ох, и внушили мы им уважение к нашим болтам! Ох, внушили! Они радиус взяли, аж но ну, в два полета стрелы. Скачут такие важные пыли из-под колес. <свят> Какие колеса? Из-под лап драконей, в общем. И чё? И ничего. Скакали-скакали, теряя по дороге клочки по закоулочкам. И прискакали, нашпиговали их парни-бранта стрелами, так, что половина только и добежала. Ну ладно, соврал. Больше половины. Но и того я не ожидал. Особенно мне понравился последний залп. Ну, тот, который случился прямо перед сшибкой. Ох, как они падали! Когти в одну сторону, пассатижи в другую. О, кажется, эти слова из другой сказки. Короче, падали они знатно. Пылюгу подняли такую, ух, не передать». Сбить скорость фактически до нуля получилось. Удар по манипуле был, да, был, но такой, скажем прямо, никакой. Тряхнуло моих маленько, да и только. Перед манипулой месиво, как у Лермонтова. Кони, эльфы, все смешалось. В общем, набили наши порядком. Потеряв скорость, фланги фланге конницы начали медленный охват манипулы слева и справа, и чё, и ничего. Наши уже стоят черепахой с сомкнутыми щитами, и щиты эти самые пристегнуты друг к другу сверху и снизу специальными толстенными кожаными ремнями. Хочешь вырвать щит — рви, бля. Только не забудь вызвать для этого Гуливера, дебил тупой. Ну, понятно, что я истерю и злозловствую. Хм, злозловствую. Что за слово такое выпало из моего больного разума? А, ладно, забыли. Короче... Принялись они типа окружать своими недобитками мою манипулу. И что? А то. Я там бранту и дализу по две фаланги копейщиков дал на случай полного трындеца. И если кто-то не заметил, то этот трындец уже прискакал к ним во всей красе. Короче, фас мои доблестные джедаи. Джедаи, которые ни хрена не джедаи, а такие уверенные в себе ветераны-копейщики, за которых мне папа Гейтер, зуб дал что не сдрефят и не побегут, ну, и не побежали. А дружненько так, с расстановкой, сохраняя строй, сверкая на солнце острыми и хищными жалами копий, бодро двинулись во фланг вражеской конницы Рау. Те, что были слева, уже вышли на расстояние броска топора, а вот когорта копейщиков справа слегка запаздывала, и не мудрено. Им пришлось огибать манипулу Бранта против часовой стрелки, И, как вы понимаете, это заняло время. Да ничего не бывает идеально. Идеально бывает только в кино. Помогал тот эффект, что и вражеский конный строй не стоял на месте. Веря в то, что первые ряды уже топчут манипулу, они напирали и подбадривали себя криками при этом. Им было даже невдомёк, что если кого они и топчут, то топчут своих давно сбитых здра убитых и растоптанных товарищей, но плотные клубы пыли и полная неуправляемость конной лавы в ближнем бою не могли дать им реальной картинки. Те давили и давили, ломились и ломились, пока тысячи копий с криками «Адра!» не воткнулись им в бока. И только тут до элиты гвардии светлейшего Рау стало доходить, что что-то пошло не по плану. А, поздняк! Спереди странная конструкция, окутанная большими щитами, сзади напирающая драконица, а по бокам тысячи вынырнувших из клубов непроглядной пыли копейщиков, хреначащих всех своими длинными шампурами. Не хотел бы я оказаться на месте латников. И вишенкой на торте мобильные, ну, это я их так назвал, Мобильные отряды лучников, дари, посылающие тысячи стрел через головы моих манипул во врага. Они сновали туда-сюда, как скаженные, как муравьи во время пожара. Подбегут строем потрое по трое, развернутся. Офицеры рявкнут несколько команд на их эльфийском языке. И по корректировщику вся свора без пауз хреначит в небо свои чертовы стрелы на пике своей скорострельности. Вот же черти эльфийские! Затем быстро становятся в походный ордер и убегают за новыми колчанами стрел к пунктам боепитания. Эта движуха мне напомнила удары РСЗО «Град» в нашем мире или залпы «Катюш» из «Военной хроники». В общем, дарийские лучники меня порадовали и своим профессионализмом, и своей скоростью, и своей неутомимостью. Нужно будет тесте попросить наградить как-то ребят. Правый фланг нашего войска тоже не остался без внимания неприятеля. Те недолго сдерживались под дружными ударами арбалетов и арбаскутов и ломанулись максимально быстро, сокращая дистанцию. По всей длине произошло примерно то же самое, что и манипулы Бранта. Особенно поразил последний, или, можно сказать, крайний залп прямо перед ударом нашего и вражеского авангарда. Мне поначалу показалось, или даже звук у залпа был слегка иной. Нужно потом будет спросить у лейтенантов о природе подобного глюка. Ну ладно, так вот. Как я и говорил, построение у врага было классическое. Массив латной пехоты, видимый от края до края 5-6 рядов, Потом примерно 10-12 рядов лучников, так как строй сплошной, то своей пехотой пробиваться к их лучникам нечего и думать. Просто увязнешь в массе людей и сгинешь не за понюшку табака. Короче, нахрен такой план. Ну и хрен с этими лучниками. Манипулы они, если и могут поразить, то разве что случайно. Я своим строго-настрого сказал, кто умрет от стрелы, воскрешу и заново прибью». Говорил я парням с таким видом, что они даже и не думали зубоскалить по обыкновению. А вот большие прямоугольники вражеской конницы по флангам — это сильно и весьма-весьма опасно. Конечно, перед битвой я говорил лейтенантам всех манипул сосредотачивать огонь по флангам, в первую очередь выкашивая конных. Но вы же не маленькие и должны понимать, что своя рубаха ближе к телу и в пылу боя. Все инструкции могут идти по боку. В общем, посмотрим. И третья лава, мать ее, перемать. Там творилось такое, что словами не передать. Непроглядные клубы пыли, крики, хрипы, надеюсь, не наших. Конница врага тем временем начала захлестывать манипулу номер 1 и манипулу номер 12. Если манипула Бранта была занята по делу, как и две когорты копейщиков, то манипула Дализа начала двигаться по диагонали вправо, заходя тем самым во фланг авангардной конницы врага которая даже не обращала внимания на то, что, огибая наш правый фланг, неминуемо подставляет уже свой фланг под удар нашей 24-й манипулы, которая стояла тупо без дела. Если судить по дружным залпам, то дела там шли, не сказать, чтобы плохо. Плюс две правофланговые фаланги копейщиков Дарьи шустро перестраивались по ходу движения, чтобы как можно быстрее врубиться в конницу, но при этом старались не перекрывать сектор обстрела нашим арбоскутчикам. Они прекрасно знали, на что способны смертоносные стрелки-манипулы и, конечно же, опасались лезть под удар. Я в последний раз поднес подзорную трубу и ознакомился с текущим положением, пока все складывалось как нельзя удачней. Правый конный край врага в рубке, левый в рубке, засадный конный пол крау тоже занят в рубке, Как там дела идут в клубах пыли, неясно. Ну, просто ни хрена не видно. Надеюсь, самого Рау уже затоптали, или его нашел чей-то шустрый болт, желательно прямо в глаз, чтоб не мучился. Я вообще противник кого-то там мучить. И неважно, враг или друг. Шеей, чувствуя момент, и тем местом, что пониже спины, я сложил трубу, засунул ее в футляр, и, повернувшись к ротному, разведки скомандовал «Всю хейскую кавалерию и верховые отряды дари за мной в атаку на засадный полк Рао". Примечание. «Хей» на местном языке — аналог слова «барон». Соответственно, «хейская кавалерия» означает «баронская кавалерия». Достаточно слабый вид средней кавалерии, если сравнивать с гвардейскими полками драконицы Феонарата. «Основная задача — зайти к ним с тылу, окружить и никого не выпустить живым. Отступать запрещаю под угрозой казни прямо на поле битвы». «Услышал, лейтенант?» Тот коротко кивнул и рысью поскакал к своим. Спустя полминуты больше двадцати разведчиков, выполняя роль моих личных курьеров, разлетелись веером командиром хейских конных отрядов. Десяток сержанта Тауфа, выполняющих роль моих личных телохранителей, высоко подняли штандарты рода Ульхеймов, медленно двинулись вслед за мной, формируя на ходу острие атакующего клина. Чтобы дать возможность присоединиться, двигались мы медленно. Оглянувшись, я видел, как от каждого баронского стана поначалу робка а затем быстрее и быстрее двинулись десятки и полусотни хейского ополчения в мою сторону. Это напоминало издали весенние ручейки талой воды, собирающиеся в реки. Да уж, странная аналогия, но именно она мне первая пришла в голову. Отряды верховых, сориентировавшись по моему флагу, стали нагонять, и уже через триста шагов неторопливого бега возле меня образовалась конница, примерно в тысячу сабель. Рядом на драконе сидел Гулган, дудел в свою волынку, а рядом с ним двое его учеников с барабанами, прикрепленными прямо к седлам. Те в четыре руки отбивали какой-то замысловатый стук с переборами и переливами в волынки, от которых кровь буквально закипала в жилах. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что мелодия мне незнакома, но, как вы понимаете, в этот момент мне было не до искусства. Я шел в свой последний и решительный бой, в душе не представляя, чем вся эта авантюра закончится. В пешем строю я, конечно, еще мог помахать махалками, но вот на дра, то есть верхом я ехал сражаться впервые в жизни. И что там делать, я не представлял. А, черт, будь что будет, кровь бурлила, и, выхватив меч, я, я поднял его к небу и громко затараторил, отче наш. Вы скажете, Витя, а ты повторяешься. Ну и что? А что я могу еще сделать? Я русский человек, православный, и молитв больше не знаю. И что делать? В буденовских атаках мне в школе не преподавали. Так что шли бы вы лесом густым и непролазным, а я... «Да светится имя Твое!» Уже рыча крикивал я. «Да прибудет царствие Твое! же на небе, как и на земле!» От страха и адреналина я незаметно перешел на старорусский язык. Под градом катился по спине, голова взмокла, но я почти не замечал этих неудобств. В какой-то момент я заметил, что слова молитвы выходят из меня в такт ударов барабанов учеников Гулгана. И это уже превращало христианский мотив в какой-то языческий обряд с барабанами, песнями и плясками. «Да, мне еще хороводов тут не хватало», — подумал я раздраженно, злой на самого себя. Я честно не знал, что мне делать, поэтому делал то, что просто приходило мне на ум. Дойдя в припадке ярости до конца, я с перекошенным лицом выкрикнул слово «Аминь» и ускорился. Войско, увлекаемое мной, нагоняло, окружало и стало напоминать рассерженный рой пчел, ищущий своего обидчика. Мы проехали уже пару километров по диагонали в свой собственный тыл, и дабы не проехать мимо схватки, я, привстав на стременах мечом, показал, что пора идти на разворот. Непроглядные клубы пыли застилали горизонт, но арьергард конницы, зашедший нам в тыл, был виден без проблем. Вот по этому торчку нам и нужно нанести основной удар. Гулган скакал рядом, смешно надувая щеки и выпучивая глаза. Тыкать пальцем и ржать, конечно, было не с руки, но потом, после битвы, я ему припомню еще дударь недоделанный. На момент разворота все наши 5000 тысяч бароньего ополчения скакали неподалеку внимательно, по мере возможности, ориентируясь на мои команды. Я знал, что при подобном Аллюре «Стена пыли нас неминуемо накроет, и вся наша богодельня перестанет быть управляемой». «Ускоряемся!» — выкрикнул я и несколько раз махнул новое направление атаки, все больше и больше заваливая вправо направление удара. Оставалось метров пятьсот. «Копейщики, вперед! Передать построю! Я заметил, как мой голос приобрел сипацу и понимание того, что я рискую попросту сорвать голос. Волной ужаса окунуло и пронзило меня насквозь. Слева, справа и сзади я с облегчением услышал, как всадники выкрикивают мои слова «Копейщики, вперед! Копейщики, вперед!» Строй слегка замедлился, так как всадники с копьями вырывались вперед. А тем временем всадники с иным вооружением, наоборот, старались уйти во вторую и третью линию атаки. «Нормально, успеваем», — подумал я. И в очередной раз, привстав на стременах, отсалютовал дворянам мечом, как бы показывая, что я ими доволен. И те из них, кто посматривал в мою сторону, отзеркалили мне мой жест. «Мелочь, приятно». Я понимал, что все эти перекрики и переглядки финальны, и в скорости нам предстоит сшибка, в которой слово «управление войсками» отсутствует полностью. 500 метров до конницы врага, 400 Смотреть по сторонам уже нет возможности. Адреналин застит глаза и делает твой взор туннельным. Ты утрачиваешь возможность видеть вокруг и видишь только то, что спереди, а спереди враг». Пена слетает с губ драконей. Они распалены скачкой и взведены, как арбалетная тетива, предстоящей битвой. Они уже учуяли запах пролитой крови, доносимой легкими порывами ветра, и знают, что предстоит. Их черные глаза в прорезях доспехов сузились до нахального прищура хищника и наблюдают в поисках ближайшей добычи. 300 метров лава, ведомая мной, ускорилась — и удары барабанов ускорились, я их слышал краем сознания даже сквозь множественный перестук лап драконей, и, казалось, стук сердца вошел в этот завораживающий ритм, 200 метров до цели, мое войско утрачивает клиновидность и по какой-то неведомой причине начинает выравниваться в плоскую лаву, растянутую примерно на полкилометра» обнадеживает, что лента верховых вглубь примерно рядов 6-7, и это не считая отстающих, у которых порода драконей оставляет желать лучшего. Надеюсь, они не сильно заставят себя ждать. 100 метров до цели! Последние ряды подразделения Рау слышат подходящий с тыла нарастающий гомон атакующего войска и нервно начинают озираться. Кто-то из них что-то орет в толпу, пытаясь развернуться и по возможности прикрыться от удара. Другие же, понимая свое положение, нахлестывая дра, пытаются выйти из-под удара лавы, двигаясь вдоль собственного строя, но они явно не успевали. Третьи, не обращая внимания на нас, продолжали давить, находясь в тумане полевых облаков и банально не представляя ту угрозу, которая на полном скаку стремительно приближалась к ним. 50 метров и тысячи копий синхронно склонились вперед, ища свою жертву. Обрушившаяся лава буквально смела два-три слоя врага и увязла в сотворимом бедламе. Пронзенные копьями всадники еще не успели упасть на землю, как заговорили извлеченные из ножен клинки. В этот момент, махая направо и налево своей пырялкой, до меня дошел один такой простой вопрос — А не получится так, что болты моих легионеров, пробивая доспехи врага, начнут убивать нашу же конницу? Как в этом бедлами докричаться до бранта, чтобы они не переусердствовали? Ядрен батон, мать его через коромысло, в плотном строю что-то острое и смертоносное пыталось пробить мой скутум, положенный на бок». В это же время, удерживая повод, я орудовал мечом, пытаясь достать хоть кого-то из противников. Хоть бы не ткнуть союзного Дари в пылу битвы, хоть бы не ткнуть их маму. Как их различать-то в толпе, гребаные эльфы, понаделали одинаковых доспехов. А ты тут голову ломай. Вы спросите, а на кой черт я назначал глав легионов? Полковник Нерв, Вальди, Изанур. А вот для этого и назначал, что сам не планировал командовать, прекрасно осознавая тот факт, что впишусь в битву на самом нужном участке, а так как все войско разбито на три легиона, то вот пусть полковники в пылу битвы и затыкают те дыры, что образуются по ходу и исправляют мои косяки. Я не тактик и не стратег, понавыдумывал всяких приблуд, а вот полковники пусть и рулят ими сами. А я что? Я еще молод. Стоять у карты с умным видом и пускать кольца дыма в небо, разглагольствовать умные речи это ладно. С учетом придумок и наворотов для нашей армии мои команды имели значение в самом начале, а потом нужен авторитет уровнем повыше. У каждого полковника было под командой по 9 манипул, восемь из которых стояло спереди, участвуя в том самом фронтальном строю из 24 манипул. И три манипулу, так сказать, личная гвардия для каждого полковника, слегка сзади. Всех конных феонарцев забрал я, сбив их в один кулак, просто из соображений, что отряды баронов, сами по себе просто куча дебилов, посаженная верхом на дра. Сами по себе они ноль без палочки, а собранные в одну кучу могут и послужить делу победы, что, собственно, я и демонстрировал. Итак, что мы имеем? Если смотреть на поле битвы с высоты полета птицы, первые 12 манипул с самыми сильными и опытными бойцами уже вошли в дикий клинч. По бокам их зажимает конница врага, которая в самом начале было обрадовалась, что лихим наскоком собьет щитоносцев, сомнет их и при поддержке центровой пехоты быстро-быстро и помножит на ноль. Каково же было их удивление, когда, наскочив на стену щитов, их просто отпружинила и откинула назад неведомая сила. При этом нужно понимать, что речь идет только о тех верховых, что умудрился доскакать до вражеского строя, не будучи убитым. Арбалетный бой был настолько плотным что приступить к выполнению задачи смять и раздавить смогли немногие, и подобное прорежение конницы не осталось незамеченным. Копья, которыми всадники попытались пробить щиты, не нанесли особого видимого урона. Ростовые щиты красного цвета с металлическими умбонами – Казалось, и не понесли потерь, стояли четко, монолитно, и от удара кавалерии все подразделение было отнесено на 3-5 стадий назад. Зато после удара иноземцы, прятавшиеся за стеной щитов, ответили дружным залпом арбалетных болтов, нанеся тем самым еще больше урона атакующим. Огибание манипулы с флангов не дало ровным счетам никакого облегчения, так как из флангов, из тыла строй щитов был монолитен, и попытки вырвать их крюками не увенчались успехом. Второй строй манипул, номера от 13 до 24, имели прекрасный обзор, так как их никто не собирался обкладывать со всех сторон. Ну, это, конечно, если не считать манипулу номер 24 под управлением лейтенанта Бранта. Именно их манипула была атакована первой, фактически с тыла, самым крупным верховым соединением Союза дорейцев под управлением Рау Каина. Его штандарт был виден издалека, но затем в полу куда-то пропал. Так вот, второй слой манипул получил великолепный шанс атаковать врага, на идеальной дистанции и в ситуации, как будто работаешь в тире. Офицеры, видя, что передние манипулы сейчас просто окружат и поглотят, отдавали команды на пике скорости, и солдаты били, били, били в основном в просветы между передними манипулами. Те самые злосчастные просветы, которые так быстро пытались заполнить атакующие. Скорость перезарядки арбалетов и арбаскутов снизилась до минимума из-за того, что враги пытались любую щель использовать для того, чтобы ткнуть в нее копьем. Подобного дискомфорта вторая линия не имела от слова «вообще». И лупила, и лупила наступающих дружными залпами, находясь буквально в тепличных условиях. Хаоса врагу добавляли шустрые подразделения дарийских лучников, которые навострились использовать просветы между манипул второго ряда для своих смертоносных дел. Но, кажется, я это уже упоминал ранее. Залпы дружеских лучных подразделений, наносящих удары по указателям координаторов огня, были настолько ужасающи, что плотный слой наступающих лукарей армии РАУ Вначале «Предел», а затем просто обратился в бегство. Слишком большие потери, слишком много раненых, и это в тылу их хваленого монолитного строя. Мои арбалетчики хреначили в упор, выкашивая бронников и латников. Им вторили 12 манипул второй линии, а в это время под шумок лучники Гейтера фактически вырубили ряды лучников Рау за какие-то полсклянки. Вы бы в это поверили? Я — нет, если бы не видел это собственными глазами. А я видел. Десяток парней, в основном здоровяки из числа бывших стражников Грейдрика, оттеснили меня от сечи и, прикрывая своими щитами, дали передышку. Подняв забрало и вытирая платком под солба, я самолично наблюдал громадные проплешины в строю врага. С моей позиции это было видно очень хорошо. Я оглянулся и нигде не смог обнаружить флаг Рау Каина. Может, его погребли под телами или, припустив к земле, пытаются вывести раненого предводителя в свой тыл. Ничего не было видно и ничего не было понятно. В какой-то момент, совершая рокировку, чтобы дать место для выхода раненых, я узрел, с каким остервенением копейщики Дари, князя Гвейсари, перфорирует конников вражеского войска. Маленький приставной шаг вперед и дружный удар тысяч копий, насаживающий тела дарийцев и их драконей. Крики, вой раненых и хрипы умирающих. В этих слитных ударах копий, казалось, сконцентрировалась вся ненависть саитерцев за то, что их попытались поработить их же братья. Фаланги били, и снова короткий шаг, удар, и снова, и этой фабрики смерти не было конца. Доспехи Дари и Фионерцев очень сильно отличались, и шанс, что всадники моего отряда попадут под жернова, фаланг равнялись нулю. Ветераны-копейщики четко видели свои цели и с неотвратимостью кровавого метронома двигались вперед, не ломая строй. Я вспомнил македонские фаланги из курса истории и от увиденного меня аж передернуло. От их дружных выкриков, которыми они сопровождали свои удары, закипала кровь и волосы на затылке, начинали шевелиться. Бррр, какая жуть! Один колокол битвы минул. Наши барончики добивали код Лукаина, даже не стараясь кого-то брать в плен. Манипула Бранта стояла и даже не собиралась падать, Вовремя узрев штандарт Ульхеймов и завывание волынок под барабанную дробь, они фактически остановили свои арбалетные залпы и перешли на одиночную охоту, но так, чтобы не убить случайно союзную цель. В это время авангард противника внезапно кончился, а недобитки их верховых, наклёстывая своих «дра», улепётывали в сторону перевала. Вся пехота на Центральном театре действий была нещадно выкошена в прямом и переносном смысле этого слова. То там, то тут, из гор убитых поднимались окровавленные тела, но, пройдя несколько метров, падали, обессилив от потери крови Иран. Я не знаю, кто отдал приказ, возможно, кто-то из полковников, но я видел, как вдаль, между манипулами... Убегают ловчие отряды дарийских лучников на добивание отступающих. Те, быстро двигаясь ровными отрядами, бодро трусили за врагами и, не приближаясь, добивали. Затем, когда цель падала, подходили и делали контроль своими короткими мечами хищного вида. Такая картина была повсеместна, куда ни кинь взор. Два крупных отряда драконницы князя Гейтера Рысью уходили к перевалу с левого и правого фланга, чтобы не поранить лапы своих дра об оружие и доспехи павших. А павших было не просто много, а очень много. Все видимое пространство было заполнено мертвыми телами людей, дари и дра. Запах просто убивал. Он проникал под кожу и заставлял морщиться. Кровь, кишки, мозги из разрубленных голов. Жуть-то какая! Нахрен скачем отсюда. Но в этот момент я увидел Бранта. Он помог прапорщику вылезти из клети манипулы, гордо поднять свой стяг, и вдвоем они двинулись ко мне я не был в силах пошевелить руками меч и скутум просто висели на мне и в любой момент рисковали выпасть на землю из ослабевших рук Я перекатываясь как смешарик сполз с серга всучил скутум солдату справа и кое-как всунул меч в ножные едва не спотыкаясь пошел навстречу брату и сойдясь мы поднялись а вы бранд а вы драхмар отзеркалил лейтенант римское приветствие. «Как ты, брат?» Он, кстати, перестал уже обращать внимание, когда слышал игру букв в словах «брат» и «брант», прекрасно осознавая их значение. Времена, когда мне приходилось объяснять случайно вырвавшиеся русские слова, давно прошли. «Драхмар, когда я увидел те тысячи, что вел Каин, скажу честно...» «Я подумал, что накосячил где-то, и ты решил меня слить». «Ты что, дебил, брат? Я слить тебя?» «Ну, ты пойми, их было очень много». «Ладно. Сколько наших полегло?» «Да немного. Может, в районе десятка-полтора. Не везде щиты выдерживали удары копья. Вот и напыряли слегонца наших. Сразу скажу, раненых в районе 30, Сколько тяжелых, пока не уточнял». Нужно разгребать этот свинятник. Ну и накрошили. Шум слева отвлек меня от разговора. Мои бодигарды, стоящие тут же, заволновались и попытались закрыть меня от кого-то там. Алло! что, охренели? От стены людей, что стало на мою защиту, отделился один сержант, не знаю его имени, и, подбежав, он быстро доложил. «Господин, там дарийские офицеры еще с двумя какими-то...» Орут чего-то, к вам ломится, как тарсы нагоне Чего хотят? Отхар их разберет, лопочет там что-то на своем языке. Ничего не понятно. Ну, давай их сюда, чтобы толпой троих держите. Как скажете, господин, прогундосил здоровяк. Подойдя ко мне, по-царски одетый офицер с двумя сопровождающими начал что-то кричать и показывать в сторону столицы. Ну, конечно, я ни хрена не понимал и, обернувшись к Бранту, коротко кинул. Пошли в лагерь Шустрика за Фигелем. Ну или если есть еще кто-то из переводчиков. В этот момент один из помощников дарийского офицера влез. Господин Драйдмар. Командир Аулистон говорит, ⁇ Ждо у нас брейдали, и базлали из Юда на смерть ⁇ Я поначалу думал, что эти остроухие умники приперлись сюда на разборки из-за того, что наши в бою помяли их парней случайно. В пылу схватки. Но то, что выдал помощник офицера, ввергло меня в замешательство. И я стоял, лупал глазами, нервно озирался, стараясь понять, кто и где нас предал и откуда ждать опасности. Но в упор ничего не понимал, и взглядом ни на чем опасном зацепиться не удавалось. Где-то вдали добивали раненых. Огибая наш строй, отряды не спеша двигались в разные стороны, но и только. О каком предательстве речь? И кого послали на смерть, я убей не мог понять. Я опять пристально посмотрел на Остроухова и сказал: "Ты откуда наш язык знаешь? Господин, я здесь врез в Парду и помогать торговцам в оформлении товара. Мой одез торговец, и я знать три языка: его зизра, дализа ализда служит во дворце" и она послужит разговор, что у всех поданных Дальме Гейтара тайный служб подъелить на тех, кто должен умереть на этой поле, и на тех, кто плить в Афинарат после захвата врагом Сейдере. На плечах говорившего лежали какие-то эполеты. он был что-то типа нашего сержанта, то есть лицо невысокого ранга, а вот сам говоривший офицер Дари не просто офицер, А офицер княжеского рода... Теперь нужно понять, за что же его, бедолагу, послали на смерть. Ладно, ладно, успокойтесь. Не надо шуметь. Но тот не унимался. Газбадин Дальме Аулистан возмужен, что его суверен Гейдар Гвейзари выставил нас на заклание, а заму блыть Феонарат. Он просить, принять его в ваш домен, На профак вазала так как его брежний господин Нарьюшил клятву, чьезди, надеюсь, что тут никто не выживет. Мы взялись сюда думать, что умрем, Но потеряли всего огола сотни бойцов из Дизьяджи. То, что произошло дальше, никто не мог ожидать. Дарийский тысячник Аулистан стал на одно колено, выхватил меч, заставив вздрогнуть мою охрану, надрезал свою ладонь, затем поставил ее так, что кровь крупными каплями капала на землю, а он, при этом задрав голову к небесам, громко читал какую-то то ли молитву, то ли клятву. "Сей су таоми, не Он говорил и говорил громко, торжественно, не отрывая взгляда от моих глаз, а сбоку стоял дарийский сержант, почтительно наклонив голову. Когда офицер закончил, я спросил у него, э, «Перевод будет?» Тот сразу замялся. Господин это древние дьянии. Его понимать только главой дольменов. Проздиди!» И виновато потупился. Я кивнул и хотел было подойти и поднять Аулистана, как тот сам поднялся, быстро перемотал рану на ладони шелковым платком и вопросительно уставился на меня». «Что я должен сказать?» Сержант быстро глянул на Тысячника и медленно, так чтобы я запомнил, произнес «Нужно сгазать Сейсу Таоми Алам Исай». «Понял». Повернувшись к Дальме, я положил руку на сердце и торжественно произнес «Сейсу Таоми Алам Исай». После этого Дориец коротко поклонился и спросил на ломаном Альте «Чуто Дайлат господин! Стоя и медленно обалдевая от стремительно сменяющихся событий, я командным голосом произнес «Раненых перевязать и погрузить на телеги, как можно быстрее перевести их в город, показать лекарям. Остальным собрать трофеи, пересчитать, по возможности оценить». Пока я тараторил, сержант Лаид, так его звали, переводил мои слова тысячному. «Я думал, что сборы затянутся на несколько часов. О, боже, как я ошибался. Необходимая возня с ранеными затянулась на два дня. Думаете, я виноват в этом или нерасторопные возницы? А вот хрен вам. Проблема возникла тогда, когда, вернувшись в лагерь, мы не обнаружили наших возниц. Ни возниц, ни телег, ни дра, которые тягали весь этот транспорт». Оказалось, что воины Феонората единственные васьки, которые были не в курсе, что нас бросили. Да что там бросили? Кинули, как лохов, как говорил на земле один знаменитый персонаж. Благо, что лагерь противника был цел и невредим, и там пребывали в ожидании и телеги в достаточных количествах, и вьючные дра. Вишенкой на торте оказался, конечно же, обоз покойного Каина с его казной. Самого Рау откопали из-под тел возле места, где воевал Бранд со своими архаровцами. Вы думаете, его убили? Не, а сбитый со своего убитого драконя он рухнул на землю, а сверху его придавило как минимум тремя телами. Только не тремя телами, а, правильно будет сказать, тремя слоями тел в Дари и Дра. От такого конфуза оказалось что под такой тяжестью нельзя, выражусь грубо, не дыхнуть, не пернуть. Вот и результат. Конечно, грешно иронизировать над смертью другого человека, но, во-первых, это враг, а во-вторых, он спешил к нам на своем скакуне не для того, чтобы перекинуться с нами в картишке, как вы понимаете. Два дня понадобилось Гейтеру, чтобы окончательно разбить флот Союза Дальменов. Первое крупное столкновение произошло у архипелага соу -Софу. Поставив боевой орден и использовав сигнальщиков, он отправил два заводных отряда обогнуть острова слева и справа. Направление ветра сильные течения, но даже с учетом этого капитан Сият обещал, что задержка займет не более двух склянок. Все так и вышло. Выждав ровно две склянки, весь основной ордер ломанулся во внутреннее море архипелага, идя на сближение с авангардом врага. Отработав баллистами и гастрофетами, корабли сцепились намертво в абордаже. В пылу рубки никто толком и не заметил, как две группы кораблей зашли с флангов и дружно атаковали. Перевес саитерцев был налицо. Более слаженные команды, лучше экипированные моряки-абордажники, а главное — мотивация. Сейтерцы бились за свою землю и не собирались отступать. Для них это была красная черта, которую нельзя переступать, так как там жены и дети. Им было невдомёк, что они, да, а вот их Дальме давно через всё переступил и не собирается возвращаться в захваченную врагами столицу. Бились жарко, бились ожесточенно. Пленных не брали, середина второго колокола превратила море из черно-синего в сине-красную лужу, в которой резвились стаи акул, подъедая выпавших за борт. Пир смерти в действии, не дать не взять. Ариергард вражеского флота попытался выпутаться из бойни, но, увы, ветер предательский стих, а затем сменил направление. Так что им оставалось только вознести последнюю молитву Пресвятой Деве — Добив остатки флота и потопив несколько своих кораблей, которые нельзя было отремонтировать, потеряв около 10% от общего количества, Гейтер повел флот к крупнейшему порту Дайру-Ассе. Солдаты были уверены, что Дальмы захватят крупнейший порт Востока, Дари, и, высадившись, пошлет армию на захват столицы Рао-Каина. Никто не знал, что трюмы большинства кораблей содержали в себе в основном казну и ценности сейтеры и имели припасы только для трехдневного перехода до материка Эранда. И все. Эвакуация семей членов армии и флота не предусматривалась от слова вообще. То, что произошло дальше, повергло в оторопь сторонников дальме Гейтера. Вместо того, чтобы напасть и захватывать дальмен за дальменом, армии которых, как вы понимаете, завезли в боях по уничтожению Сейтеры, флот Гейтера вошел в порт, сжег все прибрежные строения и корабли на рейде. Пылало красиво, но вместо ожидаемой спецоперации в тылу Дарийского союза флот поплыл на юг, прямиком к Феонарату, к ужасу всех служивых. Слегка потеснив свои чувства и надломив субординацию, дарийцы воспрошали своих командиров, а как же их семьи, но те не могли ответить ровным счетом ничего, так как ни хрена не знали сами. Да, вначале это слегка покачнуло дисциплину, но осознание, что они находятся на войне и многолетнее воспитание, решило все по-тихому. Каюта Анадель была прекрасна. Выделенная лучшими мастерами, в ней было все как во дворце. Единственное, чего тут не было, так это душевного комфорта. Они бежали, бежали, бросив все, родину любимого, честь. На душе скреблись тысячи диких кошек, терзая и терзая все, что Далиса любила, все, во что верила, все чему доверяла. Мир рушился на ее глазах. Внезапно дверь отворилась и на пороге показалась ее мать Аньефилис. Пройдя уверенным шагом, она села в кресло и, подобрав ноги, расправила юбки. «Дорогая, нам нужно поговорить». А Надель не хотела никого видеть, тем более говорить ли еще что-то. Она была унижена и лишена последнего душевного равновесия. Ситуация могла бы разрешиться, если бы тут каким-то чудесным образом оказался ее муж, ее любимый Драхмар. Но это было так же, как увидеть белого дракона. И она, кажется, уже спирилась с этим. Опять одна, опять со своими мыслями. Опять игрушка в руках прожженных циников ее родителей. Они и тогда играли ей, как хотели, когда подбирали партию для нее и взвешивали все за и против их авантюры со старинным четвертым, Разве они не знали, что их брак с Ульхеймами навсегда повесит цель на спине обоих? Знали. А что это значит? Это значит, что они пошли на это осознанно, поставив обоих на кон, как разменную монету. Она их дочь, а ее ставит на кон, как какую-то вещь, как рабыню на рынках шуфу, как кусок бездушной золотоносной руды в теотикане». Как же они могут? Ведь она их дочь. Боль и презрение, презрение и боль заполняли ее, и горькие слезы сами катились по ее мраморным щекам. «Анадель, нам нужно поговорить», — повторила мать безапелляционным тонном. Анадель промокнула лицо платком и не посчитала нужным ответить. Аньефилис встала, подошла к дочери, и, запустив руку себе за отворот, вытащила круглый медальон Аурита. Приложив его к колбу Анадель, она быстро прочитала молитву и вгляделась во вспыхнувшую ауру. Увидев что-то в сполохах, она радостно вскрикнула и отошла на свое место. «Дочь!» — воскликнула она торжественным тоном. «Твой покойный муж успел-таки зародить в тебе новую жизнь!» Теперь Астарин не сможет отвертеться, и наши ставки будут как никогда высоки». А Надель при этих словах перестала дышать, и ее рука непроизвольно легла на живот. «О, пресвятая богиня, я беременна! Я беременна!» Пульсом билась в ее сознании. Далиса Аньефилис встала и стрелой покинула помещение. Сопроводив мать взглядом, она услышала приглушенный приказ стражникам. «Стражу удвоить и дежурного лекаря к двери. Если с Анай что-то произойдет, вас всех казнят, все поняли?» Если без наследника семейства Гвейсари могли претендовать на земли за пределами Лардока, то с наследником можно было смело поселиться в столице, имея при своем регенском титуле и армию, и флот, оставшиеся от бывшего княжества Сейтера. А главное, все будет по закону». Именно такие мысли были в голове у Гейтера. После того, как жена принесла радостную весть, «Флот весь со мной, большая часть армии со мной, золото Сейтеры со мной, что еще можно пожелать?» Гейтер Гвейсаре ликовал. Он 30 лет потратил на эту авантюру, высматривал и выгадывал каждый шаг. Продумывал каждую комбинацию, что там глава тайной службы. Он и сам прекрасно знал, что после обогащения и после того, как большая часть золота осядет в его сундуках, центральная власть Союза по-любому найдет повод напасть. Это было предсказуемо, и для этого не нужно никаких тайных знаний или знаков, подающих богами старому зда. Кстати, острики... Тот уже более трех суток не выходил из своей каюты, находясь в трансе. Такого никогда не было. Неужели ему пришло время покидать наш мир и уходить к Пресвятой? Наверное, об этом знает только сам Зда. Интересно, молодого выскочку убили или взяли в плен? Нужно будет выразить Астарину свое глубочайшее соболезнование по утрате наследника и предоставить свидетеля его кончины. Но так, чтобы было не до конца ясно, убит он или не убит, предположение есть суть незнания, и этим фактом всегда можно будет манипулировать в своих интригах. «Кстати, там что-то говорили, что незадолго до отплытия». Ранили отца неудачника Драхмара Эда Талмара. Интересно, оправился он от ранения или помер? Если помер, то можно смело претендовать на замок Грейдрик. У этих грубых фионерцев архитектура грубая, но он гейтер. Сможет все перестроить на свой лад, как подобает правителю Севера. Да, придется слегка испортить свою кровь, кровью людей, дабы заложить основу новой династии, но, скажем прямо, и у ульхеймов кровь неплоха, если посчитать, что они смогли захватить территорию в 20 раз больше, чем Сейтера, и столетиями удерживать в ней власть. Благолепные мысли клубами роились в голове Гейтера И если бы не затворничество старого сда, то он бы вообще мог бы себя чувствовать на гребне волны судьбы. Услышав шорох, за спиной гейтер вздрогнул и быстро обернулся с облегчением, обнаружив стоящего у стены сда. Зрачков старика не было видно, а кривоватый палец указывал в стену каюты. Поняв, что Зда находится в мире теней, он не мог понять, куда тот показывает своим узловатым пальцем и зачем, пока в дверь каюты не постучали. «Да, войдите!» — в раздражении выкрикнул Гейтер, неотрывно глядя на белки глаз своего советника. Отдернув портьеру, закованной в латную перчатку рукой, вошел глава дворцовой охраны. «Господин!» На горизонте показалась пятерка акул с флагом Сейтеры вместе с флагом Феонарата. «Что нам делать?» Гейтер завис и тупил непозволительно долго, а ночь гвардии стоял и терпеливо ждал ответа. Внезапно Гейтеру захотелось влепить по щечину с дада так, чтобы голова в кровь разбилась о переборку, чтоб мозги разлетелись мерзкими склизлыми комками — Его пронзила внезапная мысль. «Этот старый пройдоха знает больше, чем говорит. Но не могла пятерка акул с кораблем Астарина уцелеть. Просто не могла. Но вот они догоняют, а значит, план Гейтера провалился или находится на грани провала». Он буквально каждой клеточкой своей сути чувствовал насмешку старого пердуна. «Ну все, приплыли. Выкидыш, Дхара. И если мне не понравится то, что несут на себе эти корабли, то тебя просто прикажу выкинуть за борт». В раздражении он развернулся и пошел на палубу, кинув гвардейцу приказ по ордеру «Лечь в дрейф». Пришвартовавшись борт-оборт, борт, моряки перекинули конец с среи, и я, не дожидаясь остановки, попросту перемахнул ограждение, оказавшись на палубе Пресвятой. Флагмани Сейтеры. Увидев Анадель, я безумным коршуном ломанулся к ней, не обращая внимания на то, что случайно чуть не сбил с ног ее достойнейших родителей». Я обнимал ее, шептал ей на ухо какие-то пошлости на смеси языков. Я не мог ее отпустить, боясь снова потерять. И тонул, тонул в ее глазах и объятиях. А потом мы поцеловались. Раздражающее покашливание раздалось за спиной. И я вспомнил, кто я и зачем прибыл в эту точку пространства и времени, Аккуратно, как драгоценнейшую из драгоценнейших вещей, я опустил ненадолго свою жену и с улыбкой тираннозавра повернулся к тестью. «Здрасте, уважаемый!» — процедил я сквозь зубы и, имея представление о расположении пенатов на этом совсем не маленьком корабле, направился в каюту моего папочки-гейтера. Говорил я по-русски не потому, что не мог говорить на другом языке, а потому что клокочущая ненависть не могла мне дать свободу выбора. Зайдя в подобие дворца под парусами и наглосев на трон, тестя, я дождался, пока оба заговорщика в лице самого Дальмы и Далисы Аньефилис занесут за мной свои скромные телеса вовнутрь помещения, И глядел на них взглядом Лаврентия Палыча Берии, самым борзым видом, спросил по-русски. «Ну, голубки мои, рассказывайте, рассказывайте все, как обгоняли, как подрезали». От подобного тона, обращенного на правителя, начальник гвардии Сейтеры закашлялся, но сделать ничего не мог, потому что ничего не мог понять. Он смотрел на того, кого они похоронили, и плыли доставить Астарину четвертому первыми печальную весть о геройской гибели внука и наследника Эду Драхмара. При этом он наблюдал странную картину, как светлейшие Дальме и Далисы стоят перед Драхмаром, словно нашкодившие школьники. При этом сам Драхмар нагло уселся на походный трон Дальме, положив ногу на ногу. Он бы и хотел высказать свое негодование в самой устрашающей форме молодому наглецу, но внезапно нахлынувший кашель не давал ему продохнуть и вымолвить слово. Подождав минуту и не дождавшись ответа, я встал и подарийски сказал «Счастливого пути! Привет деду!» и, аккуратно закрыв двери каюты, поднялся на палубу и по сходням перешелся на на флагман Феонарата. Очутившись на палубе своего корабля, я удивленно уставился на старого сда, который терся на мостике возле капитана Роха. Тот, в свою очередь, не выпускал из рук подаренную мной подзорную трубу и пялился через нее во все, во что можно только пялиться. Но, ей-богу, как ребенок. Отходя от Пресвятой и, глядя вдаль, Анадель спросила, «А почему ты их не убил?» Где-то в глубине я ждал этого вопроса. А потому что, дорогая, нашим детям понадобится дедушка и бабушка. Ветер благоденствовал нам, а вот флоту сейтеры придется подзастрять тут на некоторое время. Как они доплывут до Нильсборна и смогут ли сохранить свое золото, меня вообще не волновало. Конец. Исполнитель аудиоверсии книги Сергей Дедок.